О смятении Рахили. А маленькой Рахили все это было совершенно непонятно. Она висла у Иакова на шее и плакала. «Дай мне детей, не то я умру!» Он отвечал, «Что это, голубка моя? Твое нетерпение делает немного нетерпеливым твоего мужа. А я никак не думал, что подобное чувство когда-либо поднимется против тебя в моем сердце». Право же, неразумно докучать мне слезами и просьбами. Ведь я же не Бог, который не дает тебе плодов твоего тела. Сваливая это на Бога, он намекал на то, что за ним и Аковым дело не стало, и что он, как это уже доказано, не виноват вообще, ведь в Лии же он был плодовит. Но кивать на Бога значило утверждать, что все дело в ней Рахили. И в этом-то, а также в дрожании его голоса, выражалось его нетерпение. Конечно, он раздражался, ибо глупо было со стороны Рахили молить его о том, чего он сам так пламенно желал себе, не коря ее, однако, при этом за обманутые свои надежды. И все-таки в ее горе бедняжку многое оправдывало, ибо покуда она оставалась бесплодной, ей приходилось плохо. Она была самоласковость, но не завидовать сестре было бы не по силам женской природе, а зависть — это такая совокупность чувств, куда кроме восхищения входит, увы, нечто другое, вызывающее не самые лучшие ответные чувства. Это не могло не подточить сестринских отношений и уже их подтачивало. Положение матери семейства Лии было в глазах окружающих намного выше положения бесплодной сожительницы, все еще как бы ходившей в девушках. И потому Лия, пожалуй, даже лицемерила бы, если бы никак не показывала, что сознает почетное свое превосходство. Жену, благословенную детьми, принято было не мудрство и называть любимой, а бездетную попросту ненавистную. Для слуха Рахири такое словоупотребление было ужасно, ужасно своей несообразностью с ее действительным положением, и поэтому по-человечески ее можно понять, если бы она не довольствовалась безгласной правдой, а высказывала эту правду вслух. Так оно, к сожалению, и было, бледное, со сверкающими глазами, Она ссылалась на никогда не таившееся пристрастие к ней Иакова и на его частые ночные приходы, а это было больным местом Лии, и на прикосновение к нему можно было только вздрогнув ответить, а что толку? И дружба, прощай. Стоявший между ними Яков был удручен. Лаван тоже хмурился. Он был, конечно, доволен, что его дитя, которым хотел пренебречь Яков, Оказалось в таком почете. Но с другой стороны, ему было жаль Рахилия, кроме того, он начал опасаться за свою машину. Законодатель установил, что если жена не родит детей, тесть обязан возвратить мужу выкуп за нее, ибо такой брак признается неудавшимся. Лаван надеялся на то, что Яков этого не знает, но узнать об этом тот мог в любой день, и однажды, когда у Рахили. не останется никаких надежд, ему, Лавану или его сыновьям придется заплатить Якову за семь лет службы наличными, а с этой мыслью Лаван никак не мог примириться. Поэтому, когда Лия забеременела и на третий год брака, тогда заявила себе мальчик Левий, а у Рахили никакого прибавления не наметилось. Лаван был первым, кто щёл нужным помочь беде, и высказался за то, чтобы принять меры, назвав имя Валлы и потребовав, чтобы Иаков сошелся с ней, и она родила на колени Рахили. Было бы ошибкой думать, будто Рахиль сама подала или особенно отстаивала эту вообще-то напрашивавшуюся мысль. Чувства, которые эта мысль у нее вызывала, были слишком двойственны, чтобы Рахиль могла сделать что-либо большее, чем просто смириться с ней. Но правда, что с Валлой, своей служанкой, существом привлекательным, перед прелестями которой Лии пришлось позднее окончательно отступить, Рахиль была очень дружна и близка, а ее жажда материнской славы победила даже естественное ее нежелание сделать собственноручно то, что сделал некогда ее суровый отец, и привести к двоюродному супругу ночную свою заместительницу. Собственно говоря, все было наоборот. Она за руку ввела Якова к Валли, поцеловав, как сестра, непомерно надушенную девочку, совсем потерявшую голову от счастливого смятения, и сказав ей, «Если уж так должно случиться, то пусть это будешь ты». умножься тысячекратно. Утрирующее это напутствие было просто поздравлением и пожеланием, чтобы Валла зачала вместо своей госпожи, и Валла незамедлительно это сделала. Она сообщила о полной удаче матери своего плода, чтобы та, в свою очередь, оповестила об этом его отца и своих родителей. В последующие месяцы утроба ее лишь незначительно отставала в росте от Лона Лии, и Рахиль, которая все это время была очень нежна к Валли, часто гладила ее округлый живот и прикладывала к нему ухо, могла теперь видеть в глазах у всех то уважение, какое снискал ей успех ее жертвы. Бедная Рахиль, была ли она счастливая? Признанный обычай помог ей смягчить до некоторой степени верховную волю, Но ее слава к смятению, ее полной готовности и ожидания души росла все-таки в чужом теле. Это были половинная слава, половинное счастье, половинный самообман, с грехом пополам опирающийся на обычаи, но без опоры в ее собственной плоти и крови. И полунастоящими были бы дети сыновья, которых родит ей Валла. Ей и ее бесплодно любимому мужу. Рахире досталась радость, а боли достались бы другой. Это было удобно, но была в этом отвратительная пустота, какая-то скрытая мерзость не для ее ума, который повиновался обычаю и закону, а для честного и храброго ее сердечка. Она растерянно улыбалась. Впрочем, все, что ей позволено и положено было сделать, Она сделала радостное и благочестивое, она дала Валли родить себе на колени, этого требовал церемониал, Рахиль обняла ее сзади и много часов подряд участвовала в ее усилиях, стонах и криках, став повитухой и роженицей в одном лице. Маленькой Валли пришлось нелегко, роды продолжались целые сутки, к концу которых Рахиль измучилась почти так же, как мать во плоти, Но это как раз и было ей по душе. Так появился на свет отпрыска Акова, названным данным, всего через несколько недель после Лийного Левия, на третьем году брака. А на четвертом, когда Лия разрешилась тем, кого назвали хвалою Богу или Иегудой, Валы и Рахиль общими силами принесли супругу второго своего сына. который, как им показалось, обещал стать хорошим борцом, отчего его и назвали Нефалим. Так волей Божией появились у Рахили два сына. Затем рождение временно прекратились.